Глава 45. Не смешно. Втроем рявкнули мы на герцога. Все от возмущения, а я больше от смущения. Фредерико при превращении в человек остается голым. Герцог пытается оголиться. Очень просилась шутка про нудистов, но я сдержалась и предложила. Может, уже полетим? Давно пора. Поддержал меня Фредерико. Залезайте. А бандиты... Я с сомнением глянула на связанных людей. То, что ф р и д р и к о не собирался их есть, не значит, что они останутся в живых. Они ведь не убьют людей, или... Но как их оставить в живых, если те знают о драконе? Отнесу в лапах, а потом еще раз допрошу и сотру память. Злобно хихикнул дракон, развеяв мои худшие опасения. Они сначала карету разломали, потом нападали, а потом убегали, еле-еле всех суетмаром переловили. Честное слово, хуже муравьев. Последние всего лишь мелкие, а эти тоже мелкие, но еще вертлявые и прячутся во всех кустах. Это не они мелкие, а вы, ваше величество, слишком большой. Выросли бы поменьше, ловить было бы проще. Лучше бы они росли как надо. Ну, долго вас ждать? Долго, определенно долго. Пока Уитмар поспорит со всеми, потом ф р и д е р е й к о потом Герцог, мы отсюда и до вечера не уберемся. Я тем временем осмотрела дракона, размышляя, каким образом на него взобраться. Ещё больше меня интересовало, есть ли какая-то страховка, не позволяющая упасть во время полёта. «Прошу, леди г р и с К сожалению, седла от лошади не осталось, потому придётся лететь на голой спине. Герцог шутливо поклонился, предлагая мне залезать на дракона, который послушно присел, становясь ниже, примерно на метр из трёх в высоту». «Ха-ха, очень смешно». фыркнул Фредерико. «Обхохочешься просто. Тай, эти твои вечные приколы, в которых ты сравниваешь меня с какой-то лошадью, уже не смешны». «Не с какой-то, а с летучей. Леди Крис, не стойте, вскарабкивайтесь», — сказал герцог, а потом осмотрел меня внимательно. «Я ведь ехала, считай, при параде. Длинное платье, строгий фасон, немного с к о в ы в а ю щ е е движение, туфли на каблуках». Потом герцог посмотрел на сидящего на земле дракона, потом снова на меня. Я уже опустилась на корточки, чтобы снять неудобные туфли, как герцог подхватил меня на руки и прыгнул прямо дракону на спину. «Черт подери, разве люди вообще могут так прыгать?» «Уитмар, где ты там? Поторапливайся! Ты не леди Крис, тебя я, как принцессу, носить не собираюсь!» Уитмар повторил маневр герцога и тоже прыгнул. Прыгнул, черт возьми, метра на два в высоту. Хотя стены н е ломали на раз, но свидетелем такой прыгучести я была впервые. Когда герцог меня отпустил, я неловко пошатнулась, поэтому тут же села. Держаться на драконе было не за что. Ни шипов, ни рогов, ни наростов. Чистая гладкая спина. Даже веревку привязать было не к чему. «Ваша светлость, я не упаду?» «Не упадете, конечно. Ведь я буду вас держать», — сказал герцог, усаживаясь позади меня. Я чуть сдержала смешок. Такая поза напомнила мое детство, когда зимой скатывались вдвоем на одной доске и усаживались друг за дружкой. Только теперь я буду не с горки вниз съезжать, а на драконе в небо лететь. А герцог, видимо, и рад. Одной рукой обхватил меня за талию, подтягивая к себе поближе, а вторую положил на плечо. Мы сидели так, что я полностью опиралась на грудь герцога спиной, а он еще и рукой прижимал. Плотненько. Поэтому я не выдержала и спросила, «А обязательно прижимать меня так сильно?» «Конечно, иначе вы упадете, леди к р и с В словах герцога явно был подвох. Уж больно странно косился Уитмар, а дракон, как мне показалось, фыркнул сквозь зубы. Уточнить я не успела, мы взлетали. Рядом ругнулся Уитмар и тоже уселся на спину дракона. «А Уитмар не упадет?» — поинтересовалась я, глядя, как тот неловко пытается устроиться. «Хорошая новость!» — радостно сообщил герцог. — Полетим в тишине. Романтика н е б о и только мы вдвоем. И поцелуй будет уместен. е г о п л и бандитов, которых дракон нес в своих лапах. И ржущий дракон, от смеха которого тряслась вся его спина. Чудная атмосфера, несомненно, романтичная. — Эй, романтичная парочка, хотите, подниму вас ко вторым облакам? — Давай, — крикнул герцог. Дракон летел на приличной скорости, потому в ушах стоял гул. «Вторые облака? Это что?» — прокричала я, надеясь, что герцог меня услышит. Я не так часто осознавала, что попала в другой мир. Всё было таким же, как и в моём предыдущем, разве что напоминало старые времена. Но только не небо. Оно оказалось у них из нескольких слоёв. Бело-голубой нижний, лилово-розовый средний и фиолетово-золотистый верхний. И когда мы летели прямо в среднем, то ощущение реальности напрочь потерялось. Сказочное небо, молчаливый герцог, обнимавший меня и согревавший своим теплом. Здесь было ощутимо холоднее. В какой-то момент мне захотелось, чтобы герцог не обращал внимания ни на присутствие Уитмара, ни на ф р е д е р и к а и впрямь потребовал свой долг. Поцелуй на фоне сказочных облаков явно стал бы лучшим в моей жизни. Но, к счастью, я вовремя смогла остановить себя от подобных мыслей. А потом Фредерико начал спускаться. Я увидела верхушки деревьев, и поместье было уже близко. Я могла рассмотреть очертания и даже заметить некоторые бесполезные, но считающиеся модными фигурные штуки, которые крепили к шпилям. «Нас не заметят?» — спросила я. «Посмотри вниз». Хмыкнул мне прямо в ухо герцог. От вопли я удержалась, лишь потому что дыхание перехватило. Подо мной ничего не было. «Невидимость?» «Она самая». гордо возвестил дракон удобно правда Н несомненно сказала я р а д у я с ь что герцог держит меня крепко сейчас как никогда было приятно осознавать что я в безопасности в конце концов у герцога были поразительные способности а также у итмар как-то упоминал что герцог прыгаясь десят метров не получил и царапины у итмар у меня есть к тебе предложение вдруг сказал герцог Почему бы тебе не спуститься вниз и не поискать одежду для ф р е д р и к о А то мы запасной отправили второй каретой. Фредерико одеться не во что». Дракон спикировал вниз, сбросил бандитов прямо на поляну, а потом сам опустился рядом. «Зачем мне это делать?» — невозмутимо спросил Уитмар. «Потому что ты мой дворецкий». «Уже нет?» «Снова да», — парировал герцог. И вообще, будешь слишком много пререкаться и впрямь уволю. «Я бы на вашем месте меня опасался», — заявил Уитмар, п о т я г и в а я с ь «И лучше бы вам, ваша светлость, вообще в ближайшее время исполнять все мои желания, иначе я скажу об этом самом громко вслух». «О чем об этом?» «О том, что упасть с моей спины невозможно, потому что магия удерживает человека на месте, поэтому не было никакого смысла прижиматься к леди Крис во время полета». — сказал Фредерико. Герцог тихонько выругался себе под нос, Уитмор прикрыл глаза ладонью, а я почувствовала, что немедленно, вот прямо сейчас, без задержки, хочу ударить герцога. «Ой!» — сказал трехметровый дракон. «Я случайно. Я возьму твой плащ, Тай, да? И пойду переодеваться вон в ту рощу, так? Ведь леди Крейс не должна видеть меня голым, Тай?» «Меня с собой возьми». «Зачем?» «Боже, ваша светлость, вы хотите посмотреть на г о л о в у ф р и д р и к о спросил Уитмар, театрально прикрывая рот ладошкой. «О, нет, Уитмар, его светлость пытается спасти свою шкуру», — ласково ответила я, делая шаг в сторону герцога. «Леди Крис, это плохая идея», — сказал герцог, отступая, а потом жалобно добавил. «Леди Крис, а давайте вы положите это полено на место». «Не волнуйтесь, ваша светлость, я не собираюсь им вас бить». «Да, это отлично, но...» «Нет, Леди Крис, не надо его в меня кидать, нет-нет-нет».